312. с т д в е н а д ц а т матери агни йоги утверждая действительность тонкого мира утверждает е с ь на непоколебимой о с н о в е стоять и ходить можно лишь на двух ногах то есть признавая два мира однобокое м и р о с о з е р ц а н и е неизбежно приведет к краху во всех своих начинаниях помните о невидимом основании всего что видимо глазу земному к нам обращаясь И вступая в общение, не умоляйте т о г о что яро реально, хотя и не обличено в плотные формы. Когда сбросите земное тело, и плотная видимость перестанет заполнять сознание, его заменит т о н к о е И все, что создано было при жизни ритмом несломимого устремления, остается с вами, чтобы сопровождать дух ваш в надземном.